Глава 15. Марина. Миркулов попросил меня приехать, произнёс Грязнов, появляясь в кабинете Турецкого. А тебя не вызывал? Только что был звонок. ответил Турецкий радостно, поднимаясь из-за стола и пожимая руку начальнику Мура. Значит, по этому делу, заключил Грязнов. Турецкий не стал спрашивать по какому. Ясно, что убийство Викулова Ну что же, пойдём держать ответ. В просторном кабинете Меркулова всё было знакомо до мельчайших подробностей. И всё же Турецкий каждый раз внутренне мобилизовывался, входя в кабинет начальника. Как говорится, дружба дружбой, а табачок в рось. Самое странное, что в этом чувстве некоторой зависимости ему признался недавно и Вячеслав Иванович Грязнов. А уж кажется сам занимает по положению одну из вершин. Секретарша с улыбкой пригласила их войти. Они вошли и остановились. Кабинет был залит солнечным светом. Сам хозяин сидел в жёстком кресле с невысокой спинкой и узкими подлокотниками. Был слух, что кресло изготовлено по личному проекту Меркулова. Но ни Грязнов, ни Турецкий никогда не решались об этом спросить. Что стали? Проходите, грубовато пригласил Меркулов. Если бы я был психоаналитиком, я бы сразу сказал, что ни черта у вас не клеится с этим делом. А между тем генералный спрашивал: "Вячеслав Иванович, и твой министр интересовался. На этом можете сгореть". "Про тебя не говорю, Меркулов кивнул в сторону Грязнова, а тебе, Александр Борисович, грозит. Стараемся с притворным смущением произнёс турецкий Вот об этих стараниях я бы и хотел услышать Меркулов в своём мундире всегда выглядел величественно даже речь менялась точно без мундира в цивильной гражданской одежде он мог шутить смеяться называть друзей по именам но надевши прокурорский тёмно-синий мундир с золотыми пуговицами стремился только к одному Улавливая веления начальства, с нежестоящими обращаться как можно строже и повелевать. Подхватывая игру и привыкнув к таким метаморфозам, турецкий старался вести себя тише, изображал подобострастие, пока оба не начинали безудержно хохотать. Но сейчас было не до смеха. Хотя в любой ситуации командный тон Меркулова турецкий без иронии не воспринимал. Допрошены два десятка свидетелей, скромно сказал он. Это, конечно, ничего не дало, догадался Меркулов. Но почему же, глядя в сторону парировал турецкий. Один наблюдательный бомж видел двух незнакомых людей, заходивших в подъезд как раз в то время, когда был убит Викулов. Кто они? загремел командёрским тоном зам генерального прокурора. Мущина и женщина. Меркулов задумался, перевёл дыхание, потом произнёс издевательским тоном: "Ну, удивил, Санёк. Как же их искать среди 12 миллионов? Или сейчас уже больше людей в Москве? Что ещё удалось сделать нашему старшему следователю по особо важным делам?" Турецкий намеренно выдержал паузу, чтобы несколько изменить тональность разговора. Иногда Меркулов начинал давить без меры, сказывалась многолетняя привычка начальствовать. Александр Борисович тоже был не на последних ролях, но так и не научился командовать, вернее, приучил себя сдерживаться. Удалось побеседовать с бывшей секретаршей Викулова. Меркулов поглядел на Грязнухова, как бы приглашая его поучаствовать в разговоре, представляя себе, какой кладезь информации пустая баба. А что так, Константин Дмитриевич, невинно спросил Турецкий. Меркулов, не заметив иронии, продолжал греметь. Из двух секторов института милиции её выжили, оказалось, не нужна. Один Викулов её и держал. Чем держал? Известно чем. Так вот, Костя, Турецкий перешёл на жёсткий тон. Эта пустая баба Дала ценнейшую информацию. Она оказалась очевидцем убийства. Глаза у Меркулова полезли на лоб. Одного из двух убийца она запомнила, и в ближайшее время мы будем иметь его фото-робот. В какое ближайшее? с досадой произнес Меркулов, все еще недовольный собственным промахом. Дня через два, сказал Гризнов. Да вы что? Она находится в тяжёлом состоянии в больнице, сотрясение мозга, продолжил Вячеслав Иванович, уже знавший от турецкого о ценной свидетельнице. Но Меркулов уже поднялся и опять загремел: "Да вы что? Этих двух киллеров могут убить, заметая следы, они могут лечь на дно в конце концов, и ценность полученной информации будет сведена к нулю немедленно". Сегодня должен лежать у меня на столе фото робот и не только у меня у всех сотрудников милиции Москвы и области нужно объявить их в федеральный розыск по всей матушке России пусть врачи накачают секретаршу любыми средствами чем угодно дорок каждый час а если начал турецкий меркулов напрякса вперев в него яростный взгляд Знаешь, что такое указание высшестоящего руководства? Турецкий вытянулся в струнку. Слушаюсь. Слава! Меркулов повернулся к начальнику Мура. Очень тебя прошу, возьми это на себя и сделай так же быстро, как сделал бы Турецкий. У него куча недостатков, но некоторые достоинства несомненно есть. Гризнов крепко сжал ему локоть, показывая этим, что соглашается со всеми доводами. А для тебя, Саша, Меркулов погрустнел и сник. Одно очень деликатное поручение. Надо встретить Марину. Всего жедал Александр Борисович только не этого. "Костя", взмолился он. "Я не хочу быть чёрным вестником для этой бедной девочки. Пусть встретит кто-нибудь другой. Она уже знает обо всём". Сухо прервал его Меркулов. "От того и прилетают Ее самолет приземляется через час, и кроме того, другой достойной кандидатуры у меня просто нету. Ты же у нас самый большой знаток женской души, Костя. Сейчас не надо об этом, попросил Турецкий. Как раз надо, Саша, серьезно ответил Меркулов, чтобы ободрить немного, уменьшить боль у девочки. Тут нужен не только ум, но и опыт. Мари не хотелось. чтобы самолёт летел бесконечно и не приближался к Москве. Но объявили посадку, запретили курить. Она нарочно не пристегнулась ремнями, но и тут обошлось благополучно. Выходили в наступившей духоте на белые раскалённые плиты, между которыми непостижимым образом пробивалась зелёная трава. Марина попыталась взглядом зацепиться за траву, чтобы сдержать поток отчаяния. Но он всё нарастал, захлёстывал. И когда ей показалось, что она никогда не дойдёт до здания аэровокзала, где недавно её провожал отец, в толпе встречающих показался человек, который больше других напомнил о недавнем счастливом времени. Турецкий махнул рукой, Марина ответила. Отчаяние не уменьшилось, но прибавилось каких-то внутренних сил. И Марина, протянув руки, дошла до первых поручней и ухватилась за них. Я нашёл одного убийцу, сказал турецкий. Скоро найду и второго, и они расплатятся за всё. Ты мне поможешь? Он сознавал, что безмерно преувеличивает. От фоторобота до поимки преступника дистанция огромная. Но ему важно было успокоить Марину. Что нужно сделать? еле слышно спросила она. Потом объясню, это очень важно. Ощущение своей полезности, необходимости помогло ей справиться с навалившимся горем. Всю дорогу она плакала, ожидая скорбной встречи с отцом, но поняла, что выдержит. Грязнов сдержал своё слово, а ещё большим молодцом оказалась Лидия Петровна. Она мужественно перенесла поездку в ГВД и ЭКУ, экспертно-криминалистическое управление. Ее сопровождала лечивший врач, но никаких экстренных мер не понадобилось. К вечеру сотрудники ЭКУ изготовили фоторобот одного из киллеров. Фоторобот был напечатан в типографии ГВД и разослан во все отделения милиции города. Одним из первых его получил генерал-майор милиции Семён Николаевич Игнатов и борец, или как его называли, Горбаносов получил второй раз за последние дни приглашение на Волхонку. Это значило, что в известном ему отделении милиции следовало взять важное сообщение и незамедлительно